Оказывается, было еще три дома на Большаке и один на Приисковой улице, где остановились кулаки-дружинники из Теснинской и Восточнинской властей. Сперва они кинулись на конях по тракту, но там перехватил их Корнеев и Гончаров с двумя пулеметами. Ни Ной Лебедь, ни Головня не знали, сколько их было теперь партизан, но давно уже не тринадцать. Маремьяна с заложниками вынесла оружие из дома у Хоздвигова. Иван Перевалов с поселенцами вытащили в улицу станковый пулемет. Егор Андреяныч, покончив с беляками у главного дома Юсковых, кинулся на подмогу Аркадию Зыряну. Казачьих коней мужики согнали в ограду бывшего ревкома, стащили туда седла и оружие, что успели подобрать, Помогали партизанам все, кто не был занят на пожаре. Но и с головней, в казачьих коней, со своими некогда было бежать, мотались шашками из улицы в улицу, по всем закоулкам рубили на всю силушку. Застигнутые врасплох белые нигде не находили спасения, конь. «Рыжий! Конь рыжий!» — орали унтер-офицеры, охваченные паническим ужасом, отстреливаясь и разбегаясь по оградам кто куда, но их вылавливали мужики, пристукивая дубинками и топорами. Всеобщее возбуждение охватило всех жителей, от стороны Привдивной до Щедренки. Ной приказал оцепить деревню, мобилизовав народ, чтобы никто из белых не убежал. Как раз в этот момент встретился с Егором Андрияновичем. Тот шел улицу на плече пулемет. Много их было тут, ядрено-зелено. Кабы ни арсенал у Хоздвигова не одолели бы. Дружинники-то а? Многих опознал, которые были с нами в восстании в прошлом году. Ну, подлюги. «Как там Селестина, не знаешь? От кельбы я успел». Ной вздыбил коня, развернулся, поддал пятками валенок под брюхо и помчался наконец конец большака. Невдалеке от ворот Боровиковых кто-то в голубом казачьем казакинь лежал лицом вниз. Ной спешился. Узнал Исаула Потылицына. Схватил за волосы, перевернув на спину, Желтые глаза таращится, Оскален мелкозубый рот. Секунду-две Ной отупело глядел В желто-глазое лицо. Бросил повод коня, кинулся в открытую калитку. — Селестина! Селестина! Кричал, кричал, и не было ответа. Рассвет начинающегося утра отбелил небо. Ночь забежал в баню, но там было еще темно. Чиркнул спичку, огляделся. Никого. Увидел холстяной мешок с продуктами и медикаментами отряда. Еще раз зажег спичку, заглянул под полок. Нету. — А что же ты такое? — кинулся вон из бани. Забежал в овечий хлев. Нету, на конюшню, нету. Еще коровник вот, рысью туда. Однако молая корова, а хлев на пяток коров. Увидел сметанное сено. При свете спички разглядел чьи-то торчащие из сена ноги в валенках. Вытащил бабу в полушубке. Не видела в ограде женщину. Господи, помилуй нас. На крыльце там, Господи. Бросился из коровника к крыльцу и тут увидел Селестину. Она лежала ничком на ступеньках, вытянув левую руку, правая свисала вниз. У Ноя подкосились ноги, и он камнем опустился рядом, повернул Селестину, отстегнул ремень, распахнул полушубок и ухом к сердцу. Тихо. О, Господи! Ему стало душно, и сердце вдруг захолонуло, К горлу подступил комок. Не уберег, Господи, не уберег самого дорогого товарища, как сестру родную хранил. Все еще не веря в случившееся, сунул руку под спину Селестины между вязаной кофтою и полушубком. Почувствовал под рукой что-то липкое и клейкое. Услышал, как кто-то подошел к крыльцу. Всхлипнула женщина, проговорив. — Сенечка! Наша Сенечка! Как же это, Господи! Ной узнал голос Маримьяны, отвел лицо в сторону, достал из кармана платок, вытер глаза. косо глянул на Маремьяну и Егора Андреяныча, тяжело вздохнул. — И Исаул убит? — недоуменно проговорил Егорша. — Лежит возле ворот. Кто же их тут? — Должно, Исаула она уложила, — с трудом проговорил Ной. — А вот ее кто? — Значит, Исаул не один приходил, — догадался Егорша. — Точно. — Егорша нашел карабин, кольт и шашку Селестины за крыльцом. Вот где он скараулил ее. Снег примят и кровь. И скольто стреляла. Понюхал Егорша ствол револьвера. «Кто еще убит из отряда?» — спросил Ной. «Только Андрей Перевалов легко ранен в мякоть ноги, а из деревенских пятеро мужиков и три женщины». Да еще сгорело много в домах. Ладно, но и помолчал, что-то обдумывая. Схоронить ее надо. Гроб сделать, да тело где-то прибрать, как должно. Во вьюке на ее воронке есть платье и все такое, чтобы обредить. И только сейчас Ной увидел свою руку в густых потеках запекшейся крови. Тошнота подступила. Воды бы мне, — попросил Егоршу. Тот побежал в дом и вскоре вернулся с полным ковшиком. Ной выпил воду. О, Господи! Вот оно как довелось! Тихо проговорил он, поднимая тело Селестины. Голова ее запрокинулась, и черные волосы гривою повисли вниз. По паху-то забыл. Егорша хотел надеть папаху на голову Ноя, но тот велел положить ее на грудь Селестины. Она еще тело, обмоют и положат на лавку, покойницей будет, опустят гроб в могилу и закопают, прахом станет. А для Ноя вечно живым, дорогим товарищем, сестрою, которую не уберег. Эх, краснющее поднимается солнце, сказал Егорша. К перемене погоды кажись, подморозит опосля масленицы. Но и тоже видел, всплывший над горою за белой еланью кроваво красный лик солнца и подумал, если бы это было возможно, он так и понес бы селестину крутой дорогой на небо, чтоб запамятовать про дела земные, кровавые, с едкой гарью пожарищ и людских слез. «Одиннадцать беляков живыми взяли», — вдруг сообщил Егорша, приноравливаясь к размашистым шагам Ноя. «Пятеро нижнеудинских унтер-офицеров, Шильникова, остальные казаки. Один среди казаков, старший урядник, тяжело порубанный шашкою, По бедру и ляжке, до костей. Должно помер. А при памяти был, когда натолкнулся на него Иван Гончаров на приисковой улице, про тебя спрашивал. Ной не уяснил, к чему Егорша сказал про старшего урядника. И что он, тот старший урядник, так помер. У Ноя застряли в голове слова Егорша. «Про тебя?» спрашивал. Да ведь Дуня обмолвилась, что батюшка-лебедь был в сотне мамалыгина, тяжело порубанный шашкою по бедру и ляжке до костей. О, Господи! Но из головней рубили дружинников и казаков на приисковой улице. Да разве мог бы головня рубануть по бедру и ляжке? Он и шашку-то непутево держит. Левша же! Вскидывалось пламя на месте дома братьев Потылицыных. Сруб рухнул, но огонь со свистом рвался из обвалившихся бревен. Рядом домов не было. Беспаловский сгорел, и еще один. Никто из мужиков не тушил огонь. Пускай сгорит до тла казачье гнездовье. В улице возле бывшего дома Ревкома густо толпились мужики. На кольце возвышался кряжестый светлоголовый Иван Перевалов в коротком полушубке, при шашке и револьвере. Что-то ораторствовал, махая ушастую шапкую в правой руке. — Ишь, митингует Иван! — кивнул Егорша. Иван Перевалов увидел Ноя с Селестиной на руках сбежал с крыльца. — Ранено. — спросил. — Убита, — ответил Егорша. — Что? — вытаращил глаза Иван, глянул в лицо Селестины. Но с Егоршей и Маремьяны пошли дальше. Толпа разваливалась перед ними на две половины. Рожебородый старик был еще жив, когда увидел его Иван Гончаров. Ворочаясь в снегу возле чьей-то изгороди, Хватаясь рукою за жердины, старик спросил, что за банда налетела на них? Не или лебедя? — А вам не все равно? — спросил Гончаров, собираясь пристрелить старика. — Ежели не ноя лебедя, убивай, бандюга, чтобы не мучиться. Я вас тоже немало спровадил на тот свет. Стреляй, стреляй. Да ежели встретите где Ноя-лебедя, Скажите ему мое остатное слово. Проклинаю я его. Слышь, мол, отец проклинает паскудного выродка, Прости меня, Господи. Гончаров кликнул Аркадий Зыряна, Чтоб помог унести старика в ревком, Шепнул на ухо. Отец Ноя-васильча! Да никому ни слова. Старика занесли в большую комнату, и тут после перевязки старый лебедь тихо отошел без мира в душе. Вскоре Ной пришел в ограду ревкома, поглядел на сложные возле заплота трупы убитых, узнавая на некоторых свою тяжелую руку. Гончаров и Аркадий Зырян с партизанами поглядывали на командира со стороны. «Все тут лежат?» — спросил Ной. «Один еще в ревкоме. Вот его документы», — ответил Гончаров. Аркадий пошел из ограды в улицу, а за ним и все остальные. Гончаров подал командиру документы. Ной взял документы. Старший урядник Василий Васильевич Оленин-Лебедь уроженец станицы Качалинской, войска Донского, атаман-станица Таштып Енисейского войска, 1858 года рождения. По крыльцу из ограды прошел в большую комнату и тут увидел возле двери у стены тело, накрытое попоною. Отвернув край попоны, посмотрел в мертвое лицо. Отец. Склонив обнаженную голову, Ной стоял на коленях перед прахом отца, покачиваясь сбоку на бок, и даже не осенив себя крестом. Покойная Селестина как-то сказала ему: Ты, кажется, разучился молиться. Но и много раз думал о том. Перемена в нем произошла неожиданная, резкая, как будто он диким горным архаром перепрыгнул с одной горы на другую и еще не уяснил, где он теперь находится. А гвозди вбивали и вбивали в гробы. Настал длинный-длинный день для Ноя. Он сидел под навесом в надворье Вавилова, навалившись грудью на эфес шашки, Втянув голову в плечи, будто и горша с Аркадием Зыряном и еще двумя мужиками, В четыре молотка вбивали железные гвозди не в два сосновых гроба, а прямо ему в сердце. Два сосновых гроба. Он никому не сказал, для кого понадобился второй гроб. Приказав сделать его, но все партизаны без слов поняли — И Егоршев снял мерку с тела старого лебедя. Никто из партизан в этот день не лез к Ною ни с расспросами, ни за советами. Сами управлялись. Много-много крутых и страшных событий произошло всего-навсего за один минувший год. Увидел Дуню. Она спускалась с резного крыльца дома Вавилова в сапогах, и распахнутом черном полушубке. Пуховый платок, спущенный с головы, свисал длинными концами вниз по полушубку, она шла к нему через двор по черному снегу, опустив голову, скомканный носовой платок держала возле губ. Ной сперва поднялся с перевернутой пустой катки, поправил ремни на бекеш и снова сел, прямо и твердо глядя на опущенную черную голову Дуни, с ее трепыхающимися по вискам кудряшками цыганских волос. Хрустя сосновыми стружками, Дуня приблизилась к Ною, вскинув на него мокрые, покрасневшие от слез глаза, глубоко вздохнула. Не поздоровалась и со мной, расставшись с нею в ограде у Хоздвиговых, так и не спросил ни разу, что с Дуней, жива она, или мертва. Смотрели в глаза друг другу, до ужаса знакомые, когда-то близкие, и вместе с тем такие далекие и чужие. Рок упорно сталкивал их на резких поворотах судьбы, и свирепые ветры дули в лицо им обоим. И, как это ни странно, минувшая ночь не только не сблизила их, а вовсе разбросала в разные стороны. В нашем доме было золото. Оно же не сгорело. Не хочу, чтобы оно досталось карателям. Поищите с партизанами. Ладно, поищем. Я уезжаю. Прощайте, Ной Васильевич. Прощай, Евдокия. Он даже не спросил, куда она уезжает. Доня постояла и пошла прочь. Ночью Ной с Егоршей и Ольгой Федоровой отвезли на паре ней два гроба на кладбище у Паскотины и там захоронили. В ту же ночь курагинская дружина с тремя пушками и семью пулеметами угодила в засаду под огонь партизан. Не успев развернуть орудий, бросив обоз с продовольствием и боеприпасами, разбежались по тайге. оставив множество трупов на снегу. На другой день с раннего утра, головня с двадцатью партизанами, часа три рылись на попелище дома Юскова, и не напрасно. Отыскали около трех тысяч сплавившихся золотых монет, пятнадцати рублевиков. Сгодятся, но слитков не нашли. Поселенцы Щедреньки, старики, старухи, детишки, семьями уходили в тайгу. Под вечер партизаны покинули белую елань. И было их не 13, а 150, но решил присоединиться к отряду Щетинкина и Зачинского уезда. Если такой отряд есть на самом деле, за тубою партизаны разбились на два отряда: Иван Перевалов. С трофейными пушками, пулеметами, конницей и с большим санным обозом подались на вершину Биджу, в исток Томи. А Ной с товарищами пошли дальше Енисейскую тайгою. В первых числах апреля встретились с передовым отрядом Щетинкина, Командиром отряда был Артем, Артем Иванович Таволожин. Щетинкинцы направились вниз по Енисею в Заманге, где действовал большой отряд партизан Кравченко. И тайга, тайга с глубокими подтаившими снегами. Тропы утаптывали всем отрядом, чтобы можно было тянуть за собой обоз с пушками и пулеметами на санях. Поспешали вперед в трудное, но неизбежное.